Глава тридцатая. Родственник. Ира. Я думала, что Джон решит поговорить с Максимилианом наедине, но он не соизволил пригласить наследного принца ни в гостевую, ни в бункер, ни куда-то еще. Так что разговор состоялся при нас и прямо в холле первого этажа у входа. Дверь распахнулась, и в нее, как порывом ветра, занесло его высочество. Я с интересом уставилась на него. С виду лет 28 взлохмаченный, растрепанный мужчина был на взводе. Но при этом он оказался нереально красив. Вспомнила свою реакцию, когда я впервые увидела Гринли. Мне показалось, что передо мной мистер совершенства во плоти, но Макс оказался еще эффектнее. Тот же высокий лоб, твердый подбородок, высокие скулы, короткие черные волосы, идеальная линия в меру пухлых губ. Братья были очень похожи, только аристократический нос Макса был ровным, без горбинки. Но самое главное отличие заключалось в том, что от Макса исходила аура власти и опасности, как от хищника. Гринли на его фоне выглядел милым домашним котиком возле дикого тигра. Наглый, властный, жесткий и сексуальный. Будущий король наверняка разбил немало девичьих сердец. Сиреневые, как у брата, очень излучали тихое бешенство, которое он пытался скрыть. Видимо, тщательный досмотр и долгое ожидание вывели его из себя. Но вся его злость испарилась, едва он увидел меня. Взглядом меня раздели, оценили, восхитились и такое чувство, что сожрали. Мне это не понравилось. Как и то, с каким пренебрежением он миликом посмотрел на брата. Стало как-то даже обидно за жениха. Вдобавок в голове крутились слова адмирала, что именно семейство Макфоев стоит за нападениями на него. Так что, когда этот эффектный, но в меру потрепанный кадр потянулся к моей руке запечатлеть приветственный поцелуй, я рефлекторно спрятала свои конечности за спину. «Чтобы не лобызал», — буркнуло только. «Ваше высочество. Типа для соблюдения этикета». В ответ Максимилиан уставился на меня так пристально и изучающе, словно пытаясь понять, та да ли я, за кого себя выдаю. Гринляш растерялся, видя, как брат препарирует его невесту взглядом. На скулах Кайла заходили жилваки, а адмирал внимательно наблюдал за незваным гостем. Я же натянула маску невозмутимости. Повисла долгая неловкая пауза, которую нарушил хозяин особняка. «С чем пожаловали?» На лице принца промелькнуло удивление. «Что, даже чая не предложите?» Но он быстро взял себя в руки. «Я направлялся в Бельвур на встречу с другом, когда услышал о том, что на моего младшего брата и дорогую невестку было совершено нападение биоробота. Эта новость меня сильно встревожила. и Я решил навестить близких мне людей, дабы убедиться, что они не пострадали, а также предложить свою помощь в расследовании этого преступления». «Могу предоставить вам дополнительные ресурсы – деньги, специалистов, технологии, все, что пожелается заявил Макс. «И почему мне кажется, что все это лишь предлог, чтобы явиться сюда, посмотреть на меня?» Уверена, адмирал подумал так же. Мы обменялись с ним понимающими взглядами. «Благодарю за беспокойство, ваше королевское высочество». Голосом Джона можно было заморозить океан. «Но в вашей помощи нет необходимости». «Угроза обезврежена. Бионик нейтрализован. И сейчас расшифровкой его данных занимаются мои люди. К слову, не стоит торопиться и называть Лиру своей невесткой. Не плывите впереди корабля, принц». «О, это лишь вопрос ближайшего времени, дорогой мистер Уникс». Губы Макса растянулись в хищной улыбке. «Неужели ваша прекрасная дочь и будущий зять вам не сказали, что их свадьба состоится уже в этом месяце, через десять дней?» «Вот как?» Гневно сверкнула Чами Джон. Кое-кто забыл поставить меня в известность. Сурово посмотрел он на жениха. Гринли сник под грозным взглядом адмирала. Кайл нахмурился. Макс победно вскинул голову, а я решила вмешаться в этот диалог. «Прости, папа, я не успела тебе об этом сказать», — обратилась я к адмиралу. «Столько всего событий произошло, у меня просто голова кругом». «Да, знаю, что он советовал мне называть его Джоном, даже при людях». Но именно сейчас мне хотелось показать всем, и Максимилиану в особенности, что дочь и отец Оникса теперь заодно – одна команда. В глазах Адмирала промелькнула целая гамма чувств – удивление, радость, одобрение. У Макса дернулась бровь, Кайл пребывал на своей волне, а Гринли продолжал стоять с видом нашкодившего котенка. Тем временем я продолжила. Грин объяснил мне, что его родители просят нас поторопиться со свадьбой, поскольку бабушка Фрея очень плохо себя чувствует, и если она отправится в мир иной, все свадьбы из-за траура будут отложены на год, а это очень большой срок. В ответ я сказала ему, что подумаю. Макс недовольно сверкнул очами, Кайл заметно расслабился, Гринли обреченно кивнул. «Мы обсудим с тобой этот момент», — Джон ободряюще на меня посмотрел. «Конечно», — отозвалась я. «Уверен, что Лира примет правильное решение», — елейным голосом отметил Макс. «Ведь ее отказ выполнить просьбу короля и королевы Таракса может ухудшить дипломатические отношения с ленавей Не думаю, что правителю вашей страны это понравится. Увы, но когда речь идет о монаршей семье, тут неизменно вмешивается политика. Прошу вас, не сочтите мои слова угрозой. Это лишь дружеский совет. Тщательно все обдумать. Поймите, я не чужой для вас человек». а уже можно сказать родственник. Ведь я для Лиры не только без пяти минут деверь, но и, возможно, будущий муж. В случае, если не дай бог, с моим братом что-то случится. Так что все, что с вами происходит, я принимаю близко к сердцу.